Прокурорская бабушка. Долгое время я считала заместительницу главного врача по Кэр, Юлию Алексеевну Грохотову, чрезвычайно злой и кусачей. Все потому, что наше знакомство прошло не в самом дружелюбном ключе. Только представьте себе. Второй день на работе после декрета. Я, как то вареный, на стрессе, в тесном кабинете с двумя врачебно-сестринскими бригадами, жмусь в уголке дворнягой бездомной. Заполняю карточки и стараюсь никому не мешать. А тут телефон воет. Да так настойчиво. Алло, отвечаю обладателю незнакомого номера, из трубки на меня льется истошный женский крик. Марсанна, где карточка Месаутовой? С одной стороны, приятненько, ты только вышла на работу, а тебя уже по имени отчеству. С другой, в таком тоне, словно не по имени отчеству, а не жре мой шашлык, Бобик, блоховоз проклятый. Кого, — Кого-кого? — переспрашиваю, слегка обалдев. — Саниибя с Ировной Мне карточка нужна. Немедленно. — А кто это такая? — Почему вы не знаете своих больных? — кричит Юлия Алексеевна, едва не плача. — Почему не посещаете больных лежачих? — Почему я вечно получаю от пациентов? — Почему они мне тут с ноги открывают дверь и угрожают? — Я так устала от этих претензий. Вот где хотите теперь эту карточку, там и ищите. Голос трубки обрывается гудками, а я в слезы. Старожилы кабинета обступили меня, как обиженного ребенка. — Это та бабка лежачая, — проговорил кто-то. — У которой сын прокурор. — Со второго этажа. Они карту не отдавали сроду на руки никому. — Я ей окулиста назначала, — второй голос, — в ту пятницу. Наверное, она и забрала. — Ну точно, не реви, сейчас принесу, — подытожила одна из медсестер. Через пять минут передо мной лежали четыре тома Войны и Мира, ушитые одной картонной обложкой амбулаторной карты. Санья Бесыровна в свою восемьдесят перенесла пять инсультов, потеряла возможность разговаривать и двигаться. От нее почти ничего не осталось. Худенькая, сухая, обтянутая ломкой и пергаментной кожей. Сложная она была. болезнь стащила до нельзя. И то и дело норовила ее доесть. На Санью Бесыровне постоянно образовывались гнойные пролежни а легкие, то и дело, атаковала злобная гипостатичка. Но безупречный уход сиделок и родных делали свое дело. В комнате даже не пахло. Зловещий прокурор, Рифат, оказался адекватным и спокойным. Ухоженный, кругленький блондин с благородной осанкой, тихим голосом и давлением под 200, на которое между делом жаловался. Оно и понятно, издержки профессии. В выходные Рифат отпускал сиделок, оставлял все дела, и собственноручно ухаживал за матерью. А вот дочь прокурора, Марьям, красивая улыбчивая женщина-дознаватель, ворвала и метала по любому поводу. Поводы находились всегда. Не пришла после вызова скорой, не пришла ни разу за эту неделю, пришла за текущую неделю всего один раз, пришла и ушла всего через 15 минут, ничего не написала в карточку, не пригласила невролога, который был только позавчера, нагноились пролежни. И вообще, бабуле внезапно нужен гинеколог. Но вы уж как-нибудь с ними к консенсусу придите. Снисходительно просила главврач Альбина Андреевна Пологова после очередного визита Марьям и очередной жалобы. Настолько снисходительно, что даже набрала с личного номера. Почаще к ним заглядывайте. Прошли мимо, заглянули. А то она ведь прокуратурой грозит. Вы только начинаете работать. Зачем вам эти проблемы? И я приходила. В очередной раз. Марьян встречала меня широченной улыбкой. Мол, мы вас и не ждали. Рифат вторил ей. Вот, мол, какая вы заботливая, Марьсанна, Всегда придете, всегда на все вопросы ответите. Но я-то знала, что не появись я у них. К вечеру на столе Пологовой лежала бы еще одна жалоба. Бывало, перебираюсь между корпусами поликлиники по Яблоневой аллее. Наслаждаюсь блаженными секундами условной свободы. Задираю голову в седое небо. Ветром дышу на лайтовом чиле. А сзади как заорут! Марсомна! Как хорошо, что вы здесь! Обернусь, а через аллею следом Марьям несется и улыбается. Кудрявые густые волосы развиваются на холодном ветру. Полы кожаного плаща прыгают в такт стуку каблучков. И машина Марьям стоит, пригородив однополосную дорогу на аварийке. Дознавательницам так можно. Ну, добрый день. Не слишком охотно здороваюсь я. Марсанна! суетливо выдыхает Марьям, нам ведь памперсы нужны. Срочно! Организуете? Так чтоб памперсы получили вы, надо вашу бабушку повторно на намсе оформлять. Это опять все узкие специалисты и Десять Листого Четыре. И психиатр, и гинеколог, и логопед. Что вы хотите этим сказать? Я ведь только две недели назад ее переоформляла на МСЭ. Ну и что? Бескомпромиссно заявляет Марьям. Вы ведь все организуете? Я организовывала. Приходилось. Обзванивала узких специалистов заново. Все объясняла, кто такие, что почем. Все получалось. Памперсы назначались. ИПР переоформляла. А еще через две недели Месаутовы потребовали пеленки, мыло, ортопедическую обувь или стул-туалет. И все шло по новому кругу. Не возражала я. Страх держал. Боялась я семейства Мясоутовых до да колик. Даже бабушку. Молодая была, неопытная. усугубляла мой страх и начальство. Оттого я стабильно ловила панические атаки и ездила к ним один раз в пять дней. Даже в выходные, даже в отпуске. Вот какие серьезные люди. Помню, даже в День Победы к ним наведалась, потому что прошло пять дней. Месяца через три постоянных посещений я выгадала время, когда Месаутовы приходят на обед, и стала заглядывать к цене и Бесыровне строго до или после этого времени чтобы не пересекаться и не нервничать. Смотрела ее при сиделке, избегая необходимости оправдываться или объяснять, отчего я не зеленый верблюд. Делала запись в карте, назначала лечение и уходила. Изредка разговаривала по телефону сиделки с Рифатом, объясняя ему, что к чему. Это и стало консенсусом. Всех все устраивало. Мясоутовы требовали идеальности, впрочем, не только от меня. У прокурорской бабушки регулярно останавливалось сердце. Раз в две недели точно. Тогда к подъезду подъезжал, красиво переливаясь с неоновыми огоньками, реанимобиль. Санью Бесыровну отвозили в реанимацию БСМП, где всячески не давали ей умереть. Следом непременно ехала Марьям, чтобы тщательно проконтролировать процесс и показать майорские погоны. В больнице санию Бесыровну задерживали на две недели. У меня в такие дни случался светлый промежуток. Выдох. Кобыли легче. Как бы грубо это ни звучало в подобной ситуации. Я ходила мимо месоутовской пятиэтажки с легким сердцем и чистой совестью. Наверное, так же глубоко и от души выдыхало мое начальство. После бабушку возвращали на родину, и все начиналось заново. Спасали бабушку, надо сказать, не зря. Эффект был. Пролежни рубцевались, неврологические дефициты редуцировались, пневмонии уходили, а старое бабушкина сердце заводилось и стучало дольше, отсчитывая дни и годы. Случались и чудеса. Прихожу я как-то к Санее Бесыровне, а она... Сидит в постели и левой рукой уплетает суп. Ложкой. Сама. Вот это да! Только и смогла я произнести. Да вы у нас скоро встанете и пойдете. Посмотрела на меня Санее Бесыровна. Грустно-грустно. Вроде того. Да отстаньте вы все уже от меня. Все она понимала. Хоть и сказать ничего не могла. А через два дня... Разбил ее шестой инсульт. Родные, без сомнения, очень любили Санью Бесыровну, и их попытки раздуть костеры стающего пламени могли бы продолжаться еще долго. Но всему приходит конец. Очередная остановка сердца, и бабушку Санью не спасли. Умерла она в больнице. Говорят, что Марьям долго разбиралась с причинами, и с энтузиазмом дознавательницы опрашивала докторов, хотя все было очевидно. А что было бы лучше на самом деле, отпустить человека во имя любви или держать железной хваткой во имя ее же? Я до сих пор не нахожу ответа на этот вопрос.